ответный удар. Медицинский центр Джамейки. Удостоверения позволили Эфу и Нори миновать сотрудника службы безопасности, охраняющего вход в приемное отделение, не привлекая к себе внимания. Когда они поднимались по лестнице к инфекционному отделению, Сетракен заметил: это неоправданный риск. «Мы с Норой и Джимом Кентом больше года работали бок о бок», — сказал Ф. «Мы не можем бросить его». «Он обращен. Чем вы можете ему помочь?» Эф остановился. Ситракен, который пыхтел, едва поспевая за ними, оперся на трость, радуясь передышке. Эф посмотрел на Нору, оба кивнули. «Я могу освободить его», — ответил Ф. Они вышли в коридор, посмотрели на дверь в изолятор в дальнем конце. «Полиции нет», – прокомментировала Нора. Ситракен огляделся. Он не разделял ее уверенности. «Это Сильвия», – Эф заметил подругу Джима, которая сидела у двери на складном стуле. Нора кивнула. «Ладно, я пошла». К Сильвии она направилась одна. Женщина встала, увидев ее. «Нора, как Джим?» «Они мне ничего не говорят», — Сильвия посмотрела через плечо Норы. «Эф, не с тобой?» — Нора покачала головой. «Он уехал». «Это же неправда, то, что они говорят, верно?» «Ну, конечно. Ты выглядишь такой усталой, тебе нужно что-нибудь съесть». И пока Нора, отвлекая медсестер, спрашивала, как пройти в кафетерий, Эф и Сетракен проскользнули в изолятор. Эф прошел мимо стойки с перчатками и халатами, прямиком направившись в палату Джима. В пластиковом шатре он нашел только пустую койку. Джим исчез. Эф быстро бежал весь изолятор. Никого. «Должно быть, они перевели Джима в другое место», — Ситракян покачал головой. «Его подруга не сидела бы у дверей, если бы знала, что его здесь нет. Тогда...» «Они его увезли». Эф уставился на пустую койку. «Они...» «Пошли...» Сетракен потянул его к двери. «Это очень опасно. У нас нет времени». «Подождите». Эв подошел к прикроватной тумбочке, увидев торчащий из ящика наушник. Нашел мобильный телефон Джима, убедился, что он заряжен. Вытащил собственный мобильник, полностью отдавая себе отчет, что от него надо избавляться. Агенты ФБР могли достаточно точно определить его местонахождение по системе глобального позиционирования. Он бросил свой мобильный телефон в ящик, оставив себе мобильник Джима. «Доктор!» – Сетракян явно терял терпение. «Пожалуйста, зовите меня Эфом». Мобильный телефон Джима он, направляясь к выходу из палаты, сунул в карман. «В последние дни что-то не ощущаю я себя доктором. вест Вестсайдское скоростное шоссе Манхэттен Гус Эли Сальде сидел в кузове полицейского фургона для перевозки арестантов. Феликса усадили на скамью у другого борта наискосок от Гуса. Он опустил голову, качался в такт движению, бледнел с каждой минутой. Судя по скорости, они были на Вестайском шоссе, нигде больше на Манхэттене так быстро ехать не получилось бы. Компанию им составляли еще двое арестованных. Один сидел напротив Гуса, второй слева от него, напротив Феликса. Оба спали. Глупец, как известно, может проспать все. Гус чувствовал сигаретный дым, который проникал в лишенный окошек кузов из кабины, через щели в перегородке. Фургон их загрузили, когда солнце уже скатывалось к горизонту и день сменялся сумерками. Гус поглядывал на Феликса, наклонившегося вперед, думал о словах старика, владельца ломбарда, и ждал. Долго ему ждать не пришлось. Феликс рывком вскинул голову, повернул к соседу, тут же выпрямился, огляделся, посмотрел на Гуса, уставился на него, но выражение глаз Феликса не говорило о том, что он узнал друга. Глазами Феликса на него смотрела тьма, пустота. Громкий автомобильный гудок, раздавшийся у самого борта, разбудил парня, который спал рядом с Гусом. «Черт!» – пробурчал парень, зазвенев наручниками за спиной. «Куда мы нахер едем?» – Гус не ответил. Парень посмотрел на Феликса, который теперь таращился на него – Ткнул ногу Феликса своей. «Я спросил, куда едем, сосунок!» Феликс еще какое-то мгновение смотрел на него тупым, прямо-таки идиотским взглядом. Потом его рот открылся, словно он собрался ответить, и из него выстрелила жало. Оно вонзилось в шею парня. Пролетело через проход, бедолаге ничего не оставалось, как только сучить ногами. И гус тут же принялся колотить ногами в пол и кричать, чтобы разбудить второго парня, который сидел рядом с Феликсом. Тот проснулся, и они уже принялись кричать вдвоем. Парень, что сидел рядом с гусом, обмяк, а отросток, оканчивающийся жалом, который торчал изо рта Феликса, приобрел цвет крови. Сдвинулась заслонка в перегородке между кабиной и кузовом. Полицейский, сидевший на пассажирском сиденье, повернул голову. «А ну, заткнитесь, а не то... Он увидел, что Феликс пьет кровь арестанта. Увидел разбухший отросток, протянувшийся через проход. Тут же Феликс отсоединился от жертвы и втянул жало в рот. Кровь стекала по шее арестанта. Капли с отростка упали на грудь Феликса. Полицейский с пассажирского сиденья закричал и отвернулся. «Что там такое?» – спросил водитель и попытался заглянуть в кузов. Жало Феликса, выстрелив в дыру в перегородке, вонзилась в шею водителя. Раздался дикий крик. Фургон стал неуправляемым. Гус едва успел схватиться за трубу, через которую была перекинута цепь наручников, иначе ему переломало бы запястье. Фургон бросил направо, потом налево, и он завалился на борт». Какое-то время фургон по инерции тащило по асфальту, потом он врезался в ограждение трассы, отскочил от него, завертелся на месте и замер. Гус лежал на боку, его сосед со сломанными руками орал от боли и страха. Защёлка трубы, через которую были перекинуты наручники Феликса, открылась. Торчащий изо рта Феликса отросток извивался, как оживший электрический кабель, с конца капала человеческая кровь. Мертвые глаза Феликса поднялись и остановились на Гусе. Гус обнаружил, что его труба с одной стороны у заднего борта оторвалась от кронштейна. Но Он быстро придвинулся к свободному концу, скинул с трубы цепь наручников и принялся молотить ногами по искореженной двери, пока она не открылась. Гус вывалился на обочину, в ушах у него шумело, будто рядом взорвалась бомба. Руки по-прежнему оставались за спиной – Проезжающие автомобили сбавляли ход, водители хотели посмотреть на аварию. Гус быстро откатился в сторону, просунул руки под ногами, чтобы они оказались впереди. Посмотрел на заднюю дверцу фургона, ожидая, что Феликс последует за ним. Потом Гус услышал крик. Он огляделся в поисках какого-нибудь оружия и нашел только измятый колпак от колеса. Подняв его, он направился к задней дверце лежавшего на боку фургона и увидел Феликса, который пил кровь второго арестанта, все еще прицепленного наручниками к трубе. Тот сидел, широко раскрыв глаза. Гус выругался, но увиденного его чуть не стошнило. Феликс вырвал жало из шеи арестанта и тут же выстрелил в шею Гуса». Гус поднял колпак, отразив удар, и тут же вскочил за фургон, чтобы Феликс не смог увидеть его. И опять Феликс не последовал за ним. Гус постоял, приходя в себя и гадая, в чем тут дело, пока не заметил солнце. Оно смотрело на него между двух зданий на другой стороне гудзона, кроваво-красное, быстро закатывающееся за горизонт. Феликс... прятался в фургоне, дожидаясь захода солнца. Еще несколько минут, и он сможет вылезти на дорогу. Гус огляделся, увидел осколки разбитого ветрового стекла, но они ничем не могли ему помочь. По задней раме и колесу забрался на борт фургона, по нему добрался до кабины, пнул по шарниру бокового зеркала, он треснул, и Гусу осталось только вырвать проводки, когда из кабины на него закричал полицейский. «Стой!» Гус посмотрел на него. Водитель, у которого из шеи текла кровь, одной рукой держался за ручку над окошком, а второй поднимал пистолет. Гус оторвал зеркало и спрыгнул на асфальт. Солнце уходило. Гусу пришлось ловить его последние лучи, высоко подняв зеркало над головой. Он увидел солнечный зайчик, мерцающий на асфальте, слишком слабый, чтобы принести какую-то пользу. Поэтому костяшками пальцев гус ударил по плоскому стеклу, разбил на осколки, прижал к подложке. Попробовал еще раз. Отраженный свет прибавил в яркости. «Я сказал, стой!» Полицейский вылез из кабины с пистолетом в руке. Другую он не отрывал от шеи, от того места, куда Феликс его ужалил. Из ушей полицейского текла кровь. Он обошел фургон, заглянул в кузов. Феликс сидел внутри, наручники висели на одной руке. Вторую кисть срезала кольцом наручника, когда фургон перевернулся. Отсутствие кисти Феликса совершенно не беспокоило, как и белая жидкость, которая лилась из раны. Феликс улыбнулся, и полицейский открыл огонь. Пули пробивали Феликсу грудь, ноги. Кусочки мышц и костей летели во все стороны. Семь выстрелов. Восемь. И Феликс повалился на спину. Полицейский всадил в тело еще две пули, потом опустил пистолет. Феликс рывком сел. Он, как ни в чем не бывало, улыбался, по-прежнему жаждавший, теперь уже всегда жаждавший крови. Гус оттолкнул полицейского в сторону и поднял зеркало. Над горизонтом оставалось лишь малое талико солнца. Гус в последний раз назвал Феликса по имени, словно имя волшебным образом могло переменить Феликса, вернуть в прежнее состояние. Но Феликс более не был Феликсом. Он стал долбаным вампиром. Гус напомнил себе об этом, направляя оранжевый отблеск в кузов фургона. Мертвые глаза Феликса округлились в ужасе, когда в него ударили отраженные солнечные лучи. Словно лучи лазера, они прожигали дыры в теле Феликса, воспламеняли плоть. Звериный вой вырвался из груди Феликса. Он кричал, как человек, которого распыляли на атомы. Вой этот бился в голове Гуса, но его руки крепко держали зеркало, пока солнечный свет не превратил Феликса в кучку дымящегося пепла. Солнце зашло. И гус опустил руки, посмотрел на другую сторону реки. Ночь. Гусу хотелось плакать, так много боли скопилось в сердце, но боль уже превратилась в ярость. Из пробитого бака на асфальт выливался бензин. Гус подошел к полицейскому, который будто каменев сидел на обочине. Похлопал его по карманам, нашел зажигалку зипа, вытащил. Откинул крышку, крутанул колесика. Тут же вспыхнул язычок пламени. «Крайне сожалею, дружище». Он поднес огонек к бензину. Перевернутый фургон охватило пламя. Гус и полицейский отпрянули. «Феликс, он ужалил тебя», сказал Гус полицейскому, который по-прежнему держался за шею. «Теперь ты становишься одним из них». Гус взял пистолет полицейского и направил на него. Издалека послышался вой сирен. Он нарастал с каждой секундой. Полицейский посмотрел на Гуса, а через секунду его голова разлетелась, как брошенный на землю арбуз. Гус держал копа на мушке, пока не перебрался через ограждение. Потом отбросил пистолет и подумал о ключах от наручников. Но с этим Гус опоздал. Мигалки стремительно приближались. Гус повернулся и убежал в надвигающуюся ночь. Улица Келтон, Вудсайт, Квинс. Келли еще не сняла учительский наряд. Темная блузка, жилетка из мягкой ткани, длинная прямая юбка. Зак был наверху. Вроде бы делал домашнюю работу, и Мэт вернулся домой, потому что отработал только полдня. На этот вечер в магазине, где он работал, была намечена инвентаризация. Новости об Эфе ужаснули Келли. А теперь она не могла связаться с ним по мобильному телефону. «Наконец-то ему это удалось». Мэт сидел в кресле, выпустив из брюк фирменную рубашку сотрудника магазина «Сирс». «Наконец-то! Он рехнулся!» «Да ладно тебе, Мэт. Впрочем, Келли его особо и не одернула. Но неужели F и впрямь рехнулся? И что это значило для нее? «Мания величия. Знаменитый охотник за вирусами. Он напоминает мне тех пожарных, которые устраивают поджоги, чтобы потом показать себе героями». Мэт откинулся на спинку кресла. «Меня не удивит, если он делает все это для тебя». «Для меня?» «Привлечение внимания, только и всего. Мол, посмотри на меня, какой я важный». Келли покачала головой, показывая, что он зря сотрясает воздух. Иногда она даже удивлялась, до какой же степени Мэт не разбирается в людях». Раздался дверной звонок, и Келли перестала кружить по гостиной. Мэтт вскочил с кресла, но к двери первой поспела Келли. На пороге стоял Эф, за его спиной нора и незнакомый старик в длинном твидовом пальто. «Что ты тут делаешь?» Келли выглянула из двери, посмотрела направо, налево. Эф протиснулся в дом. «Приехал, чтобы увидеться с Заком. Объяснить. Он не знает». Эф огляделся, полностью игнорируя это. «Он наверху делает домашнюю работу на ноутбуке?» «Да», — кивнул Келли. «Если у него есть выход в интернет, тогда он знает». И Ф взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Нора осталась в дверях с Келли. Она шумно выдохнула. «Извини, нагрянули без спроса». Келли снова покачала головой, мол, «ничего страшного». Оценивающая глядела Нору. Она знала, что ее и Эфа теперь связывала не только работа, и прекрасно понимала, что Норе совершенно не хотелось появляться в ее доме. «Как я понимаю, бывшая госпожа Гудвезер!» Ситракян протянул руку, демонстрируя галантность ушедшего поколения. «Авраам Ситракян, рад с вами познакомиться!» «Я тоже!» Келя обескураженно глянула на Мэтта. Он посчитал необходимым повидаться с вами, пояснила Нора. Объяснить. Этот визит не превратит нас в соучастников преступления? спросил Мэт. Келли пришлось сглаживать грубость Мэтта. Хотите что-нибудь выпить? спросила она Сетракяна. Может, воды? Господи! вырвался у Мэта. За этот стакан воды мы можем склопотать по 20 лет тюрьмы! Эф устроился на краю кровати Зака. Мальчик сидел за столом перед включенным ноутбуком. «Я влип во что-то такое, чего сам не понимаю», — сказал Эф. «Но хочу, чтобы ты услышал об этом от меня. Все, что говорят в новостях, — это ложь, за исключением того, что за мной гонятся». «Они могут пройти и сюда?» — спросил Зак. «Возможно». На лице Зака отразилась тревога. «Тебе нужно избавиться от мобильника». Эф улыбнулся. Ха, уже избавился». Эф хлопнул по плечу сына заговорщика, потом увидел, что рядом с ноутбуком на столе лежит видеокамера, которую он подарил Заку на Рождество. «Все еще снимаете тот фильм?» «Мы уже на стадии монтажа». Эф взял камеру. Маленькая и легкая. Она как раз помещалась в кармане. «Слушай, а...» «Могу я позаимствовать ее на какое-то время?» Зак медленно кивнул. «Это солнечное затмение, папа. Да? Именно оно превращает людей в зомби». Эф изумился. Правда, не очень-то отличалась от гипотезы Зака. Он попытался взглянуть на происходящее с позиции 1-летнего парнишки, обладающего богатым воображением, и тут же любовь к сыну выплеснулась наружу. Он встал, обнял мальчика. Оба замерли, наслаждаясь этим мгновением, хрупким и прекрасным. Эф взъерошил волосы сына. Никакие слова больше не требовались. Келли и Мэт шептались на кухне, оставив Нору и Сетракиана в застекленном солярии. Старик стоял, засунув руки в карманы и глядел в наступившую ночь третью после приземления проклятого самолета. Нора чувствовала его нетерпение. «У него много нерешенных проблем с семьей после развода». Ситракен вынул правую руку из кармана, сунул за пазуху, пощупал маленький карманчик на жилетке, проверил, на месте ли коробочка с таблетками. Карманчик располагался в непосредственной близости от сердца, словно соседство нитроглицерина способствовало работе стареющего насоса. Сейчас сердце билось ровно, И на сколько еще ударов он мог рассчитывать? Сетракян надеялся, что ресурса хватит, чтобы довести дело до конца. «У меня нет детей», — заговорил он. «Моя жена Анна уже 17 лет как умерла. Господь не одарил нас потомством. Можно предположить, что желание иметь детей с годами угасает, но нет, с возрастом оно становится только сильнее». Я многому могу научить, а вот ученика у меня нет. Нора посмотрела на его трость, прислоненную к стене рядом со стулом. Как вы... как вы пришли к этому? Вы спрашиваете, когда я узнал об их существовании? И как вы посвятили себя борьбе с ними? Ситракян помолчал, собираясь с мыслями. Тогда я был совсем юным. Во время Второй мировой войны меня отправили в оккупированную Польшу, конечно же против моей воли, в лагерь к северо-востоку от Варшавы. Он назывался Треблинка. Концентрационный лагерь? Лагерь уничтожения. Это жестокие существа, дорогая моя, более жестокие, чем любые хищники, с которыми приходится сталкиваться в этом мире. Они охотятся на молодых и больных. «В лагере я и все остальные служили ему пищей, ему владыке». От интонации, с которой старик произнес это слово, по спине норы пробежал холодок. «Он немец? Нацист? Нет-нет, он ни с кем не связан, он не хранит верность никому и ничему, не принадлежит ни одной нации или стране». Бродят, где ему заблагорассудится, кормится там, где есть еда. Этот лагерь очень ему приглянулся, легкая добыча и в огромном количестве. Но вы... вы ведь выжили, разве вы не могли кому-нибудь рассказать? И кто бы поверил россказням живого скелета? Мне потребовались недели, чтобы принять то, о чем вы сейчас узнаете, ведь я при этом присутствовал. Я не хотел, чтобы меня записали в сумасшедшие. Как только источник еды иссякал, владыка просто перебирался на другое место. Но в лагере я дал себе клятву, которую не забыл. Я шел по следу владыке много лет. Через Центральную Европу, Балканы, Россию, Центральную Азию. Три десятилетия. Иногда приближался, но никогда не настигал. «Я стал профессором Венского университета, изучал фольклор, собирал книги, оружие, инструменты, и все это время я готовился к встрече с ним. Этого шанса я ждал больше 60 лет. Но... но тогда кто он? У него было много обличий. В настоящее время он пребывает в теле польского дворянина, которого звали Юзеф Сарду». Тот пропал во время охотничьей экспедиции в Румынии весной 1873 года. 1873 Сарду страдал гигантизмом. Ко времени экспедиции его рост превышал 2 метра 10 сантиметров. Он был таким высоким, что мышцы не держали веса костей. По слухам, его карманы не уступали размером мешкан для брюквы. При ходьбе он тяжело опирался на трость с набалдашником, отлитым в форме героического символа. Нора вновь посмотрела на длиннющую трость Сетрокеана с серебряной насадкой. Ее глаза широко раскрылись. «Головы волка!» Останки других мужчин рода Старду обнаружили много лет спустя, вместе с дневником юного Юзефа. Он детально описал, как они выслеживали какого-то неведомого хищника, который выкрадывал и убивал охотников, одного за другим. В последней записи указывалось, что Юзеф нашел тела у входа в пещеру, Он похоронил всех и теперь возвращается к пещере, чтобы встретиться с чудовищем лицом к лицу и отомстить за убитых родственников. Нора не могла отвести глаз от набалдашника трости с серебряной головы волка. «Как вы ее добыли?» «Я проследил путь этой трости до одного антиквара в Антверпене и купил летом 1967 года». Сарду вернулся домой, в семейное поместье в Польше, много недель спустя. Он сильно изменился, ходил с тростью, но больше не опирался на нее, а потом перестал ее носить. Он не только излечился от болей, вызываемых гигантизмом, но и стал очень сильным. Вскоре крестьяне стали пропадать. Деревню объявили проклятой, оставшиеся в живых разбежались». Замок Сарду пришел в полный упадок. Молодого хозяина больше никто не видел. Нора взяла трость. В пятнадцать лет он был таким высоким и продолжал расти. Гроб. Два с половиной метра на полтора. Ситракян мрачно кивнул. Я знаю. На лице Норы отразилось недоумение. Подождите. А откуда вы знаете? Я видел. «Однажды, во всяком случае, видел след, оставленный им на земле. Давным-давно». Келли и Эв стояли друг напротив друга на скромной кухне. Келли чуть осветлила и укоротила волосы. Их цвет и прическа придавали ей деловой вид. Она держалась пальцами за край столика, и Эв заметил порез от бумаги на костяшках пальцев. «Вот они, опасности учительской профессии». Келли уже предложила ему полулитровый пакет молока, который достал из холодильника. «По-прежнему покупаешь цельное молоко?» – спросил он. «Зак его любит. Хочет быть как отец». Эф открутил крышку, отпил из пакета. Молоко охладило его, но не успокоило, как обычно и бывало. Сквозь проем в стене он увидел Мэтта. Тот сидел на стуле и делал вид, будто и не смотрит на них. «Он очень похож на тебя». добавила келли она имела в виду зака я знаю чем он становится старше тем больше сходства целеустремленный упрямый, требовательный умный И все это в 11 лет С таким жить трудно ее лицо расплылось в широкой улыбке Боюсь я обречена нести этот крест всю жизнь улыбнулся и ф. Он не знал, что получилось, улыбка или гримаса. За последние дни Эф отвык улыбаться. «Послушай, у меня очень мало времени. Я просто хочу... Я хочу, чтобы все было хорошо, во всяком случае, между нами. Кутерьма с попечением, все такое... Я знаю, это не могло не сказаться на наших отношениях. Я рад, что все закончилось. И пришел не для того, чтобы произносить речи. Просто сейчас... «Сейчас самое время разрядить обстановку». Келли стояла как громом пораженная, она не могла найти слов. «Ты можешь ничего не говорить, я... «Нет, я хочу сказать, я сожалею, я очень сожалею, что все так вышло, правда, я знаю, что ты этого не хотел, я знаю, ты хотел, чтобы мы оставались вместе, ради Зака». «Естественно». «Видишь ли?» «Я не смогла на это пойти. Ну, не смогла. Ты высасывал из меня жизнь, Эф. Это и повлекло за собой то, что... В общем, мне хотелось причинить тебе боль. Хотелось. Признаю. И это был единственный способ, который я смогла придумать». Эф глубоко вздохнул. Келли наконец-то призналась в том, что он и так знал, но победы не ощутил. «Мне нужен, Зак. Ты это знаешь». Продолжила Келли. «Зак — это Зак. Думаю, без него нет и меня. Не знаю, хорошо это или плохо, но со мной это так. Он для меня все. Как когда-то был ты». Она выдержала паузу, чтобы последняя фраза дошла до обоих. «Без него я буду ощущать себя потерянной. Буду неполноценной, я...» Она замолчала. «Будешь такой же, как я». вставил Эф. Она вздрогнула, их взгляды встретились. «Послушай, часть вины я беру на себя. Я знаю, что не был тем парнем, с которым легко поладить, идеальным мужем. Я очень уж много отдавал работе, а Мэт, Знаю, раньше я говорил. Однажды ты назвал его моей утехой». Эф поморщился. «Знаешь, «Что я тебе скажу? Если бы я работал в Сирс, если бы у меня была просто работа, а не, ну, не знаю, работа как вторая жена, ты бы не чувствовал себя такой брошенной, такой обманутой, такой отодвинутый на задний план». Они какое-то время молчали. Эв подумал, с какой легкостью большие проблемы оттирают малые, с какой живостью личные неурядицы отступают перед борьбой с настоящей бедой. — Я знаю, что ты собираешься сказать, — прервала паузу Келли. — Ты собираешься сказать, что нам давно следовало поговорить об этом? — Следовало, — кивнул он, — но мы бы не смогли. Не получилось бы. Сначала мы должны были пройти через все это дерьмо. Поверь мне, я бы все отдал, чтобы этого избежать, но мы имеем то, что имеем. Вот сидим, разговариваем, как давние знакомые. «Жизнь складывается не так, как мы загадываем». Эф кивнул. «После всего, через что прошли мои родители, через что протащили меня, я всегда говорил себе «Никогда, никогда, никогда!» «Знаю». Эф закрыл пакет. «Тогда забудем о том, кто что сделал. Что нам теперь нужно сделать, так это уберечь Зака от лишних переживаний и волнений». «Согласна». Келли кивнула. Эв кивнул. Потряс пакет, чувствуя ладонью холод молока. «Господи, ну и день!» Он вновь подумал о маленькой девочке из Фрибурга. Той самой, что держала за руку мать в салоне самолета, прилетевшего в Нью-Йорк рейсом 753. Ведь она примерно одного возраста с Заком. «Помнишь, «Ты всегда говорила мне, если возникнет какая-то биологическая угроза, и я не скажу тебе первой, ты со мной разведешься. Теперь, конечно, поезд ушел». Она нахмурилась, вглядываясь в его лицо. «Я знаю, у тебя неприятности». «Дело не во мне. Я хочу, чтобы ты слушала и не теряла самообладание. По городу распространяется вирус. Это что-то... «Невероятное! Худшее из всего, с чем мне приходилось сталкиваться!» «Худшее?» — Келли побледнела. «Атипичная пневмония?» Эф чуть не улыбнулся. «Какой абсурд! Я хочу, чтобы ты взяла Зака и уехала из города. Мэтт тоже. Как можно скорее, прямо сейчас и как можно дальше. Я хочу сказать, подальше от населенных мест». твои родители. Я знаю, ты не любишь у них одалживаться, но они до сих пор живут в Вермонте, так? На вершине холма? Что ты говоришь? Поезжай туда, хотя бы на несколько дней, смотри новости, жди моего звонка. Подожди, это ведь у меня паранойя, а не у тебя. Это я готова чуть что бежать сломя голову. Но как насчет школы? Как насчет моей работы? Учебы ЗАКа? Она сощурилась. «Почему ты не скажешь мне, что происходит? Потому что тогда ты не уедешь. Просто доверься мне. Уезжай и надейся, что нам удастся каким-то образом остановить эту заразу, и все быстро закончится». «Надейся?» – переспросила Келли. «Вот теперь ты меня действительно пугаешь. А если вы не сможете остановить?» «И если что-то случится с тобой?» Он не мог стоять перед ней и выслушивать те самые сомнения, что терзали его. «Келли, мне пора». Он попытался уйти, но она схватила его за руку, заглянула в глаза, чтобы убедиться, что возражений не будет, потом обняла. То, что началось с символического объятия, переросло в нечто большее. Она крепко прижалась к Эфу. «Мне очень жаль», – прошептала Келли ему в ухо, – а потом поцеловала в небритую щеку. Улица Вестри, Трайбика. Окутанный ночью Элдрич Палмер ждал, сидя на жестком деревянном стуле в патио, расположенном на крыше нижнего из двух прилегающих друг к другу домов. Темноту разгонял лишь газовый фонарь в углу. Пол был вымощен квадратными керамическими плитками, старинными, давно выбеленными солнцем. Низкая ступенька вела к высокой кирпичной северной стене. Рифленая терракотовая черепица покрывала верх стены и навесы с обеих сторон широких дверей под арками, которые вели в дом. Позади Палмера у оштукатуренной белой бетонной стены стояла безголовая статуя женщины в развивающихся одеждах. Ее плечи и руки потемнели от времени. Каменное основание увивал плющ. Хотя на севере и востоке виднелись более высокие здания, Патио оставалось укрытым от посторонних взглядов, насколько это возможно, на крыше дома в центре Манхэттена. Палмер сидел, прислушиваясь к звукам города, доносившимся снизу. Звуком этим предстояло смокнуть в самом скором времени. Если бы те, кто находился внизу, представляли себе, что несет им эта ночь, все радости жизни становились бы куда более ценными на пороге надвигающейся смерти». Палмер это знал лучше многих. Больной с самого детства он всю жизнь боролся со своим недугом. Иногда просыпался утром в изумлении, потому что не ожидал увидеть еще один день. Большинство людей понятия не имели, каково это – мерить жизнь рассветами. Хорошее здоровье даровалось им от рождения, и жизнь представлялась бесконечной чередой дней, незаметно переходящих один в другой. Они не чувствовали близости смерти, не ощущали нависшей над ними тьмы. И скоро Палмеру предстояло самому испытать именно это блаженство. Бесконечная череда дней растянулась бы уже перед ним. И действительно, чего волноваться, доживешь ли до завтра, когда у тебя вечная жизнь? Ветерок зашелестел листвой декоративных деревьев и кустарников, росших в патио. Палмер, сидевший лицом к высокой кирпичной стене и дверям в дом, услышал за спиной шуршание, словно по полу прошлись краем плаща, черного плаща. «Я думал, ты не хотел никаких контактов на первой неделе». От этого голоса такого знакомого и чудовищного по согнутой спине Палмера пробежал холодок. Если бы Палмер сознательно не сел спиной к большей части внутреннего дворика, как из уважения к собеседнику, так и из чисто человеческого отвращения, он бы увидел, что губы владыки не шевелятся, и голос его не звучал в ночи. Владыка говорил непосредственно с мозгом человека. Палмер почувствовал его присутствие у себя за плечом, но по-прежнему смотрел на двери под аркой. «Добро пожаловать в Нью-Йорк!» Слова эти он не произнес, а проскрепел, потому что страх перед владыкой сковывал голосовые связки. Поскольку тот промолчал, Палмер попытался добавить себе уверенности. «Должен сказать, не нравится мне этот боливар. Не понимая, по какой причине вы остановили на нем свой выбор». «Кто он? Значения для меня не имеет!» Палмер тут же понял, что и прав. Боливар – рок-звезда. Ну и что с того? Просто он, Палмер, думал как человек. Почему вы оставили четверых в сознании? Это создало много проблем. Ты подвергаешь сомнению мое решение? Палмер шумно сглотнул слюну. Король в этой жизни, он не подчинялся никому. А теперь вот... Приходилось примерять платье слуги. Один человек знает о вас, быстро проговорил Палмер. Ученый, выискивающий болезни. Здесь, в Нью-Йорке. Что мне один человек? Он. Его зовут Эфраим Гудвезер, специалист по эпидемиологическому контролю. Вы зазнавшиеся маленькие мартышки. «Эпидемия – это для вашего вида, не для моего». «У Гудвезера есть советник. Он многое знает о вашем виде. Не только легенды, но и некоторые биологические особенности». Полиция ищет его, но я думаю, что необходимо применить более решительные меры. Я уверен, только так можно добиться быстрой победы и избежать продолжительной борьбы. Нам предстоит много сражений как на Человеческом фронте, так и на других. «Я добьюсь своего!» В этом Палмер нисколько не сомневался. «Да, да, разумеется». Палмер хотел, чтобы старик достался ему, хотел окончательно установить, кто он, прежде чем передавать сведения о нем владыке. Вот и старался не думать о старике, зная, что в присутствии владыки нужно защищать свои мысли. «Я уже встречал этого старика, когда он не был таким старым». Палмер похолодел, потерпев очередное поражение. «Вы помните?» Мне понадобилось много времени, чтобы найти вас. Я объездил весь свет, шел окольными путями, много раз оказывался в тупике, встречал сопротивление множество людей. Гудвезер – один из них. Палмер был бы рад сменить тему, но в голове стоял туман. В присутствии владыки человек превращался в нефть, к которой подносили горящий фитиль. Я встречусь с этим Гудвезером. и я разберусь с ним. Палмер уже подготовил всю необходимую информацию по эпидемиологу из ЦКПЗ, достал из кармана сложенный лист, развернул, положил на столик. «Все здесь, владыка, ближайшие родственники, коллеги». Шуршание. Лист забрали. Периферийным зрением Палмер разглядел руку. Средний палец, кривой, с острым ногтем, превосходил остальные длиной и толщиной. «Все, что нам требуется, это еще несколько дней», — добавил Палмер. Шумная ссора началась в резиденции рок-звезды, двух соседствующих городских особняках, где еще не закончился ремонт. Палмеру пришлось пройти через них, чтобы попасть во внутренний дворик на крыше, где владыка назначил ему встречу. Особую неприязнь вызвал у Палмера пентхаус, единственный законченный этаж, в частности, большая спальня, кричащая обставленная, источающая похоть. Палмер никогда не был близок с женщиной. В юности, из-за болезни и под влиянием проповедей двух тетушек, которые воспитывали его, став старше по собственному выбору. Он исходил из того, что не должен пачкать страстью свою моральную чистоту. Ссора набирала обороты и явно перерастала в драку. «Твой человек в опасности!» Палмер наклонился вперед. Господин Фитц находился в доме. Палмер строго-настрого запретил ему выходить во внутренний дворик. «Вы сказали, что ему гарантирована безопасность!» Палмер услышал топот бегущих ног. Услышал рычание, человеческий крик. «Остановите их!» Голос владыки, как обычно, звучал ровно и бесстрастно. «Им нужен не он!» Палмер в панике поднялся. Владыка имел в виду. «Его? Это ловушка?» «У нас договор!» «Он действует, пока устраивает меня!» Палмер услышал новый крик, уже ближе. Тут же грохнули два выстрела. Одна из дверей, ведущих в дом, распахнулась. Во внутренний дворик выскочил господин Фитц бывший морской пехотинец, весом 120 килограммов, в строгом дорогом костюме с пистолетом в руке. В глазах его сверкала тревога. «Сэр, они преследуют меня!» И вот тут его взгляд сместился с Палмера. на невероятно высокую фигуру, которая возвышалась у того за спиной. Пистолет выскользнул из руки господина Фицвяма и упал на плитки пола. Кровь разом отлила от лица. господин Фцвильям покачнулся, как иной раз покачивается кантоходец идущий по натянутой струне и плюхнулся на колени. Следом появились обращенные, Вампиры в самой разной одежде, от деловых костюмов до кожанок готов и джинсов, и ветровок папарацци. Все вонючие, измазанные после ночевки в земле. Они ворвались во внутренний дворик, будто собаки, созванные неслышным для уха человека свистком. Возглавлял их сам боливар, истощенный, почти облысевший, в черном халате. Будучи вампиром первого поколения, в превращении из человека, он прошел дальше остальных. Кожа алебастер, подсвеченный изнутри, глаза мертвые луны. Рядом с ним стояла фанатка, которой пуля господина Фицульяма попала в лицо, разнесла скулу, отхватила пол уха, но фанатка скалилась в злобной ухмылке. Остальные толпились позади. не сводя с владыки черных глаз. В них читались восторг и обожание. «Дети!» Палмера, он стоял перед ними, между ними и владыкой, полностью игнорировали. Своим присутствием владыка заставил их забыть обо всем. Более всего они напоминали язычников, стоящих перед святилищем. Господин Фитц -Уильям оставался на коленях, словно не мог подняться. Владыка заговорил... И Палмер понял, что слова обращены исключительно к нему. «Ты привез меня сюда! Не собираешься взглянуть?» Однажды Палмер видел владыку в темном подвале на другом континенте. Смутно и при этом достаточно ясно. Образ этот больше никогда не покидал его. Но теперь ничего другого не оставалось. Палмер закрыл глаза, чтобы собраться с духом, открыл и приказал себе повернуться, рискуя ослепнуть, как при взгляде на солнце. Его глаза поднялись от груди владыки к... его... лицу. Жуть и... слава! Нечестивость и великолепие! Дикость и святость!» От немыслимого ужаса лицо Палмера вытянулось и превратилось в маску страха, но потом уголки его плотно сомкнутых, стиснутых губ приподнялись, и маску прорезала торжествующая улыбка. Отвратительное и запредельное совершенство. Это владыка ваш. Улица Келтон, Вудсайд, Квинс. Келли быстро пересекла гостиную с чистой одеждой и батарейками в руках. Прошла позади Мэтта и Зака, которые смотрели новости. «Мы уезжаем», — Келли уложила все в сумку, стоявшую на стуле. Мэт повернулся к ней с улыбкой, но Келли сейчас было не до улыбок. «Да ладно тебе, детка», — сказал он. «Разве ты меня не слушал?» «Слушал и очень внимательно», — он поднялся со стула. «Послушай, Кел, твой бывший муж делает это не впервые, бросает гранату в нашу счастливую жизнь. Разве ты этого не видишь? Будь что-то серьезное, государство сообщило бы нам об этом». «Да, разумеется. Выборные лица никогда не лгут, да?» Она ринулась к стенному шкафу в прихожей, чтобы достать пустые чемоданы и собранную дорожную сумку, которую держала там, следуя рекомендациям управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Нью-Йорка на случай срочной эвакуации. В сумке лежали бутылки с водой, мюсли, батончики, радиоприемник, грюндик, АМ-ФМ-УКВ с машиной, вечный фонарик Фарадея, аптечка первой помощи, 100 долларов в мелких купюрах и копии всех важных документов в водонепроницаемом пакете. «Для себя его слова – это пророчество, которое не может не реализоваться», продолжил Мэтт, последовав за ней. «Разве ты не видишь? Он тебя знает. Знает, на какие надо нажимать кнопки. Вот почему и совместная жизнь у вас не сложилась». Келли нырнула в глубь стенного шкафа, отбросила две теннисные ракетки, которые попали под руку. Она ударила Мэтта по ноге за то, что он посмел так говорить в присутствии Зака. «Все не так. Я ему верю». «Его разыскивают. У него нервный срыв». «Все так называемые гении отличаются хрупкой психикой, как подсолнухи, которые ты постоянно пытаешься вырастить у забора. Головки у них слишком большие, вот и падают под собственным весом». Келли вышвырнула из шкафа зимний ботинок, но Мэт отбил его, прежде чем получил болезненный удар по голени. «Дело в тебе!» «Ты же знаешь, это же патология. Он не может тебя отпустить. Все затеяно для того, чтобы держать тебя на коротком поводке». Келли развернулась и посмотрела на Мэтта из-под пальто и шуб. «Ты действительно такой бестолковый? Мужчины не любят что-либо терять. Они не сдаются». Келли попятилась, вытаскивая большой чемодан. «Поэтому ты не хочешь ехать?» «Я не могу ехать, потому что должен идти на работу. Если бы придуманный твоим мужем очередной конец света мог послужить уважительной причиной для того, чтобы увильнуть от назначенной инвентаризации, я бы уехал, поверь мне. Но в реальном мире, если ты не выходишь на работу, тебя увольняют». Келли повернулась к Мэту, раздраженная его упрямством. «Эф сказал уезжать». «Никогда раньше он так себя не вел, никогда так не говорил. Это реальная угроза. Всего лишь истерия, связанная с затмением. Об этом говорили по телевизору. Люди сходят с ума. Если бы я собирался покинуть Нью-Йорк из-за местных психов, то сделал бы это давным-давно». Мэт протянул руки к ее плечам. Келли поначалу стряхнула их, потом позволила ему на мгновение прижать к себе. «Я буду время от времени наведываться в отдел электроники, включать телевизор, смотреть, что происходит. Но мир продолжает вертеться, так? Для тех из нас, у кого есть реальная работа. Я хочу сказать, ты собираешься завтра пропустить занятия?» Келли понимала, что ее ученики могут пострадать, но превыше всего она ставила Зака, своего сына. «Может, они отменят занятия на несколько дней?» Если на то пошло, сегодня очень многие не пришли в школу. «Это же дети, Келл, Грипп!» «Я думаю, это затмение», — подал голос Зак. «Фред Феллин сказал мне об этом в школе. У всех, кто смотрел на Луну без очков, изжарились мозги». «С каких это пор ты увлекаешься зомби?» — спросила Келли. «Они уже здесь», — ответил мальчик. «Мы должны готовиться к тому, чтобы дать им отпор». Могу поспорить, вы не знаете, что необходимо иметь под рукой, чтобы пережить вторжение зомби. Келли промолчала. Сдаюсь, признался Мэт. Мачете и вертолет. Мачете? Мэт покачал головой. Я бы предпочел дробовик. Неправильно. Мачете не нужно перезаряжать. Мэт согласно кивнул, повернулся к Келли. Этот Фред Феллин действительно знает, о чем говорит. С меня хватит! Выпалила Келли. Обычно она не срывалась на крик. Более того, радовалась, когда Мэт и Зак находили общую тему. Зак, ты несешь чушь! Это вирус, и он настоящий. Мы должны уехать отсюда. Мэт смотрел, как Келли несет большой чемодан к уже собранным сумкам. Кел, расслабься, хорошо? Он достал из кармана ключи от автомобиля. Прими ванну, сделай паузу, прояви благоразумие. С учетом того, какой у тебя источник информации, Мэт направился к парадной двери. Позже я позвоню. Он ушел. Келли застыла, глядя на закрывшуюся дверь. Что сказал тебе папа? спросил Зак. Он просто... Он хочет, чтобы у нас все было хорошо. Келли потёрла лоб так, чтобы рука прикрывала глаза. «Следует ли ей вселять тревогу и в Зака? Могла ли она сесть в машину вместе с Заком, руководствуясь только словами Эфа, и уехать без Мэтта? Как ей вообще поступить? И если она верит Эфу, может ее долг предупредить остальных?» В соседнем доме залаяла собака Хейсонов. Не сердито, как обычно, а пронзительно жалобно, почти что испуганно. Этого хватило, чтобы Келли прошла на застекленную террасу, выходящую во двор. Там она увидела, что на открытой веранде зажегся свет, его включил детектор движения. Келли постояла, скрестив руки, оглядела двор, но ничего подозрительного не заметила. Собака продолжала скулить, пока на заднее крыльцо не вышла госпожа Хейнсон и не увела все еще лающего пса в дом. «Мама!» — Келли подпрыгнула, испуганная прикосновением сына. Нервы ее были на пределе. «Ты в порядке?» «Как я все это ненавижу!» — сказала она, возвращаясь с сыном в гостиную. «Ненавижу!» «Она решила!» что соберет все вещи, свои, Зака и Мэтта, чтобы в любой момент сорваться с места. Но пока подождет. Посмотрит. Бронксвилл. К северу от Манхэттена, в 30 минутах езды, Роджер Ласс сидел в отделанном дубовыми панелями баре загородного клуба «Сиванной» и возился с айфоном, ожидая, когда же ему принесут первый мартини. Он попросил водителя лимузина высадить его у клуба, а не везти прямо домой. Ему требовалась небольшая передышка. Если Джоан заболела, как следовало из сообщения няни, оставленного на голосовой почте, тогда заболели и дети, и дома его ждали только хлопоты. Более чем уважительная причина для того, чтобы продлить деловую поездку на час или два – Обеденный зал, окна которого выходили на поле для гольфа, полностью пустовал, хотя уже подошло время обеда. Лассу принесли мартини с тремя оливками на подносе, покрытом белой салфеткой. Но принес не официант, к которому привык Роджер, а какой-то мексиканец, вроде тех, что парковали автомобили. Рубашка сзади вылезала из брюк, ремнем он не пользовался, руки не мыл, на что указывали «грязные ногти». Роджер решил, что утром первым делом позвонит управляющему клубом. «Вот и славненько!» – Роджер взял стакан. Оливки на дне коктейльного стакана походили на маленькие глазки, замаринованные в уксусе. «Где сегодня все?» – как всегда громогласно сказал Роджер. «Или у нас какой-то праздник? Биржа закрылась раньше? Президент умер?» Официант пожал плечами. «А где штатные сотрудники?» Мексиканец покачал головой. Роджер наконец понял, что мужчина сильно испуган. И тут он узнал мексиканца. Его сбило с толку униформа официанта. «Садовник, так? Обычно ты подравниваешь зеленые изгороди!» Садовник в униформе официанта нервно кивнул и направился к парадному вестибюлю. «Чертовски необычно!» Роджер поднял стакан и огляделся, но не нашел никого, чтобы произнести тост, кивнуть или посудачить о городских делах. А поскольку никто на него не смотрел, Роджер лас двумя большими глотками ополовинил стакан, удовлетворенно выдохнул, достал оливку, постучал о край, чтобы подсушить, бросил в рот, покатал языком, прежде чем раздавить коренными зубами». На экране телевизора, который был встроен в деревянную панель над зеркалом за стойкой бара, показывали отрывки пресс-конференции. Телевизор работал без звука. Мэр Нью-Йорка стоял в окружении чиновников с суровыми лицами. Потом появилась картинка самолета рейса 753 авиакомпании Regis Airlines, застывшего на лётном поле аэропорта Кеннеди. Царящая в клубе тишина вновь заставила Роджера оглядеться. «Куда, черт побери, все подевались? Что-то здесь происходило. Что-то случилось, а он, Роджер Ласс, не имел об этом ни малейшего представления. Он вновь отпил из стакана и еще разок, потом поставил стакан и встал, прошел в часть бара, отгороженную от него стойкой. И там никого. Увидел черную дверь кухни с раздаточным окошечком, подошел, заглянул». Ни поваров, ни судомоек. Официант-садовник курил и жарил себе стейк. Роджер вернулся к парадной двери, где оставил багаж. Ни швейцара, ни коридорных, которые могли бы вызвать ему такси. Достал iPhone, вышел в интернет, нашел ближайшую службу такси, вызвал машину. Дожидаясь такси под ярко освещенными колоннами парадного входа, Роджер Ласс услышал крик, Пронзительный крик, разорвавший ночь не так уж и далеко от него. Странно, это все-таки тихий Бронксвилл, а не Маунт-Вернон. Возможно, кричали на поле для гольфа. Роджер стоял не шевелясь и не дыша, прислушивался. И куда больше крика, его напугала последовавшая за ним тишина. Подъехало такси. За рулем сидел мужчина средних лет, судя по виду, выходец с Ближнего Востока с ручкой за ухом. Он с улыбкой положил чемоданы Роджера в багажник, и они поехали. На длинной частной дороге от здания клуба Роджер вглядывался в поле для гольфа и вроде бы увидел, как кто-то пересекал его под светом луны. Дом ласов находился в трех минутах езды. Другие автомобили им не встретились, большинство домов стояли темными. Когда они повернули на улицу Мидленд, Роджер увидел идущего по тротуару пешехода, странное для Бронксфилла зрелище, тем более что тот не выгуливал собаку. Это был Хал Чатфилд, сосед, один из двух членов Сиваноя, которые дали Роджеру рекомендации для вступления в клуб, когда Роджер и Джоан купили дом в Бронксвилле. Шагал Хал как-то странно, руки висели по бокам, да и одежда вызывала вопросы, распахнутый халат, футболка и семейные трусы. Хал повернулся и уставился на такси, когда они проезжали мимо. Когда Роджер посмотрел в заднее стекло, чтобы понять, узнал ли его Хал, то увидел, что тот на прямых ногах бежит следом. 60-летний мужчина, в развивающемся как плач-халате, гнался за такси посреди улицы в Бронксвилле. Роджер посмотрел на водителя, чтобы понять, видит ли тот преследователя, но мужчина что-то писал на верхнем листке блокнота, закрепленного на приборном щитке. «Эй, вы не знаете, что тут происходит?» – спросил Роджер. «Да». Водитель улыбнулся и коротко кивнул. Он не понимал, что говорит Роджер. Еще два поворота привели их к дому Роджера. Водитель открыл багажник и вышел из машины вместе с Роджером. На улице царили тишина и покой. В доме, как и в соседних домах, не светилось ни одного окна. знаете что? Подождите здесь. Подождете?» Роджер указал на бордюрный камень. «Можете подождать?» «Ты платишь!» Роджер кивнул. Он не знал, почему просит водителя задержаться, но почему-то ему не хотелось оставаться здесь в полном одиночестве. «У меня наличные в доме, вы подождите, хорошо?» Роджер оставил багаж в прихожей, куда вошел через боковую дверь, переступил порог кухни. «Привет!» – поздоровался он, нащупал выключатель, щелкнул им, но ничего не изменилось – Он видел, что на микроволновке горели зеленым светом электронные часы, то есть электричество подавалось как положено. На ощупь добрался до шкафчика, в третьем ящике которого всегда лежал ручной фонарик. На кухне стоял неприятный запах, более резкий, чем от остатков еды, сброшенных в мусорное ведро. Запах этот только усилил его тревогу. Быстро выдвинув нужный ящик, Роджер достал фонарик, включил. Луч выхватил из темноты кухонный остров, стол за ним, плиту на восемь конфорок. «Кто дома?» – вновь позвал он и устыдился страха в собственном голосе. На стеклянных дверцах буфета луч фонаря высветил темные потеки, будто оставшиеся после битвы кетчупа и майонеза. Роджер почувствовал закипающую злость. Он терпеть не мог беспорядка и тут же обратил внимание на перевернутые стулья, и грязные следы босых ног на сером граните кухонного острова. «А где домоправительница госпожа Гилд? Где Джоан?» Роджер подошел к потекам, направил на них луч фонаря. Насчет белого он ничего не мог сказать, но вот красное определенно не тянуло на кетчуп. Он, конечно, не мог утверждать наверняка, но подумал, что это, возможно, кровь. Роджер увидел движущее отражение на стекле и прошелся лучом по кухне. Лестница черного хода была пуста, просто он задел плечом дверцу буфета. за всех сил, пытаясь удержать воображение под контролем, Роджер вбежал по лестнице на второй этаж, осветил каждую комнату лучом фонаря. «Кин! Одри!» В кабинете Джуан он нашел ее записки. касающиеся случившегося с рейсом Regis Airlines. Два последних предложения выглядели бессвязными, а самое последнее слово она написала более чем странно. Чело. В спальне Роджер увидел, что просто не сброшены на пол. В ванной обнаружил, что в унитазе плавает рвота и не один день. С пола он поднял полотенце, на котором краснели пятна крови, словно в него отхаркивался больной туберкулезом. Роджер сбежал вниз уже по парадной лестнице, на кухне сдернул со стены телефонную трубку, набрал 911. После первого гудка, записанный на пленку голос, предложил ему оставаться на линии. Он повесил трубку, вновь набрал номер. И опять, после первого гудка, тот же голос начал произносить ту же фразу. Роджер бросил трубку, потому что в подвале что-то грохнулось. Он открыл дверь, хотел спросить, кто там в темноте, но что-то его остановило. Роджер прислушался и услышал. Шаркающие шаги. Кто-то поднимался по лестнице, и не один человек, приближаясь к площадке на середине пути, чтобы развернуться на 90 градусов и направиться к нему. Джоан крикнул Роджер. «Кин? Одри?» Он уже пятился. Через кухню, к прихожей, и думал только о том, как бы выбраться из дома. Роджер выбежал на подъездную дорожку и помчался к улице, крича водителю, который не понимал английского. Он открыл заднюю дверь, прыгнул на сиденье. «Заблокируйте двери! Заблокируйте двери!» Водитель повернул голову. «Да, 80 долларов и 30 центов». «Заблокируйте эти чертовы двери!» Роджер посмотрел на подъездную дорожку. Трое незнакомцев, двое мужчин и одна женщина вышли из прихожей и через лужайку направлялись к улице. «Поехали, поехали, поехали!» Водитель постучал по счетчику. «Ты платишь, я еду!» Теперь их стало четверо. Роджер смотрел, как мужчина в разорванной рубашке, показавшийся ему знакомым, оттолкнул остальных, чтобы добраться до такси первым. Это был Франко, их садовник. Он уставился через окно на Роджера, зрачки его глаз были белые, а ботки кроваво-красные, словно там полыхали алые короны. Франко открыл рот, словно собрался заорать, И тут же из его рта вылетела какая-то хреновина, ударилась о стекло, едва его не разбив, точно напротив лица Роджера, и вернулась в рот. Роджер вытаращился в окно. «Что же это я только что видел?» — мелькнула мысль. Все повторилось. И вот тут до Роджера дошло, на уровне горошины, под многими матрасами страха. Франко... Или тварь, принявшая обличье Франка, не знал, забыл или неправильно оценил свойства стекла. Он определенно не понимал, как прозрачное может быть твердым. «Уезжайте!» – завопил Роджер. «Уезжайте!» Двое уже стояли перед капотом, мужчина и женщина. Фары освещали им талии, а всего их собралось уже семь или восемь, и другие спешили из соседних домов. Водитель что-то закричал на своем языке, нажал на клаксон «Уезжайте!» – крикнул Роджер. Вместо этого водитель нагнулся, чтобы достать что-то с пола. Как выяснилось, то была пластиковая косметичка, в какой возят туалетные принадлежности. Водитель расстегнул молнию, вытряхнул несколько сладких батончиков и достал маленький серебристый револьвер. Помахав оружием, крича от страха. Язык Франка продолжал исследовать стекло, только это был вовсе не язык. Водитель открыл дверь. «Нет!» – крикнул Роджер через стеклянную перегородку, но водитель уже вылез из кабины. Положив ствол на дверь, он открыл огонь по парочке, что стояло перед автомобилем, вновь и вновь нажимая на спусковой крючок. Мужчина и женщина покачивались от ударов мелкокалиберных пуль, но не падали». Наконец, одна пуля угодила мужчине в голову. Из затылка выплеснулись мозги. Мужчина упал. И тут кто-то схватил водителя сзади. Это был Чатфилд, сосед, в сползающем с плеч синем халате. «Нет!» — крикнул Роджер, но опоздал. Хау развернул водителя лицом к себе. Точно такая же хреновина вылезла у него изо рта и вонзилась в шею таксиста. Тот завопил. «Еще кто-то появился в свете фар. Нет, не еще кто-то, а тот самый мужчина, который получил пулю в голову. Из раны текло что-то белое, он опирался на капот, но шел к водителю. Роджер хотел было бы убежать, но попал в западню». Справа за франко-садовником Роджер увидел мужчину в коричневых шортах и рубашке посыльного UPS, который вышел из гаража соседнего дома, неся на плече штыковую лопату, совсем как бетер, направляющийся к дому. Раненый в голову мужчина обогнул открытую водительскую дверь, забрался на переднее сиденье, через пластмассовую перегородку уставился на Роджера, из раны по щеке и челюсти стекала белая жижа. Роджер повернулся вовремя, чтобы увидеть, как парень из UPS взмахнул лопатой. Она со звоном отскочила от заднего окна, оставив длинную царапину на армированном стекле. Роджер услышал поскребывание со стороны перегородки. Язык раненого в голову мужчины пытался пролезть в прорезь, через которую передавалась плата за проезд – Мясистый кончик все же пролез и прямо-таки обнюхивал воздух, выискивая возможность добраться до Роджера. Бам! Еще один удар лопатой по заднему стеклу за головой Роджера. Стекло треснуло, прогнулось, но не разбилось. Пок-пок-пок. Шаги по крыше, оставляющие там вмятины. Трое стояли на тротуаре, четверо со стороны улицы, другие подходили в свете фар. Оглянувшись... Роджер увидел, как невменяемый посыльный ЮПС вновь замахивается лопатой, чтобы добить заднее стекло. Теперь или никогда. Роджер схватился за ручку и за всей силы распахнул дверцу со стороны улицы. Лопата обрушилась на заднее окно, оно разлетелось дождем осколков. Штык едва разминулся с головой Роджера, когда он выскакивал на мостовую. «Кто-то...» Хал Чатфилд с горящими красным огнем глазами схватил его за рукав, развернул, но Роджер выскользнул из пиджака, как змея, выскальзывает из кожи и побежал по улице, не оглядываясь, пока не добрался до угла. Некоторые бежали неуклюже, как маленькие дети, другие быстрее, с лучшей координацией. Он видел стариков, трех лыбящихся детей, его соседи и друзья – Эти лица он встречал на железнодорожной станции, на вечеринках, в церкви, и все они бежали за ним. Флетбуш, Бруклин Ф. нажал на кнопку звонка в доме барбаров. Улица была тихой, хотя соседние дома подавали признаки жизни. Работали телевизоры, светились окна, на тротуаре стояли мешки с мусором. Ф. держал в руке лампу черного света, на плече висел модифицированный гвоздезобивной пистолет Сетракяна. Нора стояла позади Ф. на нижней ступеньке небольшой кирпичной лестницы со своей ультрафиолетовой лампой в руке. Сетракьян замыкал эту маленькую вереницу. Он опирался на посох, серебряный набалдашник которого поблескивал в лунном свете. Два звонка, никакого ответа. Не столь и неожиданно. Ф. взялся за ручку, прежде чем поискать другой вход. Она повернулась. Дверь открылась. Ф. вошел первым, включил свет. В гостиной не заметил ничего необычного. «Чисто, на мебели чехлы, все на своих местах». «Есть тут кто-нибудь?» — спросил он, когда остальные переступали порог. Заходя в чужой дом, Эв по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке. Ступал мягко, как вор или убийца. Ему по-прежнему хотелось считать себя целителем, но с каждым часом верить в это становилось все труднее». Нора поднялась по лестнице. Ситракен последовал за Эфом на кухню. «Думаете, мы что-то узнаем? Вы же сказали, выжившие — отвлекающий маневр. Я лишь указал цель, которой они послужили. Что же касается намерений Владвики, мне они неизвестны. Может, чем-то они ему приглянулись. В любом случае, мы должны откуда-то начать. Эти выжившие — наша единственная ниточка». В раковине они увидели миску и ложку. Семейная Библия лежала на столе с множеством засунутых в нее банковских карточек и фотографий. Она была раскрыта на последней книге. Чья-то трясущаяся рука очеркнула красным несколько строк «Откровение святого Иоанна Богослова», глава 11, стихи 7 и 8. «Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними...» и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом». Рядом с раскрытой Библией, словно на алтаре, лежал крест и стояла маленькая стеклянная бутылочка, как предположил Эф со святой водой. Ситракен кивнул на религиозные атрибуты. «Ничем не лучше изоляционные ленты и сипро, и столь же эффективны». СИПРО – антибиотик, используемый при лечении сибирской язвы. Они прошли в кладовую. «Жена, должна быть, понимала, что он болен», – заметил Эв. «Но почему не вызвать врача?» Сетракен простучал стены в поисках тайника. «За мою жизнь наука много чего добилась, но пока не может дать четкий анализ взаимоотношений мужа и жены». Они вышли из кладовой. Новых дверей, за которые следовало бы заглянуть, не обнаружили. «Получается, подвала нет», — заметил Эф. Сетрокен вздохнул. «Обследовать подпол во много раз хуже». «Идите сюда», — позвала Нора, ее голос звенел от волнения. Анна-Мария сидела на полу у кровати, привалившись спиной к тумбочке. Между ног лежало настенное зеркало, которое она разбила об пола. Выбрав самый длинный, похожий на кинжал-осколок, она воспользовалась им, чтобы перерезать лучевую и локтевую артерии на левой руке. Вскрытие вен на запястье – один из самых неудачных способов самоубийства. Успех достигается только в 5% случаев. Это медленная смерть, учитывая узость артерий на запястье. И резать надо глубоко, перерезая и нервы, после чего кисть теряет все свои функции. Способ этот еще и очень болезненный, поэтому задуманного добиться могут только люди, пребывающие в глубокой депрессии или безумцы. Анна Мария Барбур разрезала запястье до самых костей. В скрученных пальцах обездвиженной руки остался окровавленный шнурок с ключом от висячего замка. Кровь из нее вылилась красная, однако Сетракен достал зеркало с серебряной амальгамой и посмотрел на отражение ее лица на всякий случай. Отражение не размывалось, Анна-Мария не стала вампиром. Сетракен медленно поднялся, озадаченный таким развитием событий. «Странно», – вырвалось у него. Эв стоял так, что в скоках разбитого зеркала видел лицо женщины. На тумбочке он заметил фотографии маленьких мальчика и девочки и сложенный листок бумаги, прижатый рамкой. Потянулся, вытащил листок, развернул. Писала она красной ручкой. Рука дрожала, как в тот момент, когда она отчеркивала абзацы в Библии. «Моему дорогому Бенджамину и дорогой Хейли», – начал читать Эв. «Не надо». оборвала его нора. «Не читай. Написано не нам». Эф понял, что она права, и лишь просмотрел письмо в поисках важной информации. «Так, дети у сестры отца в Нью-Джерси, в безопасности». Он добрался до последнего абзаца, который все-таки прочитал. «Я очень сожалею, Энсел. Этим ключом, который у меня, я воспользоваться не могу». «Я знаю, Бог проклял тебя, чтобы наказать меня. Он покинул нас, и нам обоим дорога в ад. Если моя смерть сможет излечить твою душу, тогда, возможно, она поднимется к нему». Нора присела, потянула за ключ, окровавленный шнурок соскользнул со скрученных пальцев Анны Марии. «Тогда... где он?» И тут они услышали низкий стон, больше напоминающий рычание. «Животный горловой!» Такой звук не мог издать человек, и доносился он со двора. Эв подошел к окну, увидел темный сарай. Они молча спустились во двор, встали перед створками двери в сарай. Цепь, продетая в ручки, запиралась на висячий замок. Они прислушались. Изнутри донесся скрежет, горловые звуки. Что-то ударило в дверь изнутри, проверяя крепость цепи. Нора с ключом в руке посмотрела на Эфа и Сетракиана, убедилась, что никто не хочет взять у нее ключ, шагнула к двери, вставила ключ в замок и повернула его. Замок щелкнул, скоба откинулась. Внутри воцарилась тишина. Нора вынула скобу из звеньев цепи. Сетракиан и Эф, которые стояли позади, изготовились к встрече. Старик вытащил из трости серебряный меч. Эф поднял гвозди забивной пистолет. Нора начала разматывать тяжелую цепь, освободила ручки, думая, что створки незамедлительно распахнутся. Однако ничего не произошло. Цепь соскользнула на землю, створки остались на месте. Нора и Ф включили ультрафиолетовые лампы. Старик встал перед дверью, и Ф глубоко вдохнув, распахнул створки. Внутри царила темнота. Единственное окно чем-то занавесили, открывающиеся наружу створки блокировали большую часть света от лампы на заднем крыльце. Прошло несколько мгновений, прежде чем они сумели разглядеть очертания сидящего на корточках вампира. Сетракен прошел вперед, встал в двух шагах от открытой двери и выставил перед собой меч, показывая его обитателю сарая. Тварь ринулась в атаку. Она бросилась на Сетракена, прыгнула... Но цепь натянулась до предела, а потом потащила вампира назад. Теперь они видели его, видели лицо, оскаленный рот, десны, ставшие такими же белыми, как и зубы, бледные губы. Почти все волосы вылезли, а те, что остались, посидели у корней. Вампир вновь уселся на корточки на взрытой земле, ошейник плотно облегал его шею, впиваясь в плоть. «Этот человек из самолета?» — спросил Седракен, не сводя глаз с вампира. Эв кивнул. «Он видел перед собой демона, который пожрал Энсела Барбара, и принял его облик». «Он был человеком». «Кто-то его поймал», — подала голос Нора. «Посадил на цепи запер здесь». «Нет», — покачал головой Седракен. «Он это сделал сам». Тут Эв понял, почему спаслись жена и дети. «Держитесь подальше!» – предупредил Сетракьян. В этот момент вампир открыл рот и выстрелил жалом целясь в Сетракьяна. Старик и бровью не повел жало, пусть отросток и вытянулся на целый метр, до цели не долетело. Оно втянулось обратно, уползло в рот, как слепое розовое щупальце какого-то глубоководного существа. «Господи Иисусе!» – пробормотал Эв. Вампир Барбур превратился в зверя. Он приподнялся и зашипел на них. Невероятное зрелище заставило Эфа вспомнить о видеокамере Зака, которая лежала у него в кармане. Он отдал Норе ультрафиолетовую лампу и достал камеру. «Что ты делаешь?» – спросила Нора. Эф включил камеру, поймал вампира в видоискатель. Потом другой рукой снял с предохранителя гвоздезабивной пистолет. «Чак-чак-чак!» Эф трижды выстрелил из пистолета. Длинный ствол подскакивал при каждом выстреле. Все три серебряных гвоздя вонзились в вампира, прожигая мышцы, заставляя его вскидывать голову и хрипло выть от боли. Эф продолжал снимать. «Достаточно», — решительно заявил Сетракен. «Будем милосердными». Вскинув голову, вампир подставил под удар горло. Сетракен произнес фразу о поющем мече, а потом перерубил вампиру шею. Тело упало, по ногам и рукам твари пробежала дрожь. Голова откатилась в сторону, глаза несколько раз моргнули, а тросток с жалом вывалился изо рта, как мертвая змея, и застыл. Потекла горячая белая жидкость, чуть дымясь в холодном воздухе. Капиллярные черви уползали в землю, как крыса, покидающий тонущий корабль, в поисках нового хозяина. Нора закрыла рот рукой, оборвав крик, готовый сорваться с губ. Эв с отвращением смотрел на труп, оторвавшись от видоискателя. Ситракен наступил на шаг и опустил меч к земле, давая белой дымящейся жидкости стечь с лезвия. «В глубине сарая, под стеной!» Эв увидел дыру, уходящую в землю. «Кто-то здесь с ним был», — продолжил старик. «Кто-то выполз из сарая и удрал». Дома стояли на обеих сторонах улицы. Вампир мог быть в любом из них. «Однако, никаких следов владыки», — сказал ф Ситракен покачал головой. «Здесь нет. Может, со следующим нам повезет?» Эф нацелил видеокамеру на червей, надеясь заснять их в свете ламп, которые держала Нора. «Мне войти и выжечь их ультрафиолетом?» «Есть более надежный способ». «Видите красную канистру на полке?» Эф нашел ее взглядом. «Бензин?» Ситрокен кивнул, и Эф сразу все понял. Поднял гвозди забивной пистолет, прицелился, дважды нажал на спусковой крючок. Он не промахнулся. Бензин потек из пробитой канистры с деревянной полки на землю. Ситрокен распахнул пальто, из кармана достал коробок спичек. Достал одну, чиркнул осерную полосу на коробке». Спичка вспыхнула оранжевым огоньком. «Господин Барбур освобожден», — объявил он, бросив зажженную спичку и в сарае полыхнуло пламя. Торговый центр «Парк Рего», Квинс. Мэтт прошел всю стойку с брюками для подростков, потом убрал считывающее устройство для штрих-кодов в чехол, висящий на ремне, и пошел вниз, чтобы перекусить. Инвентаризация, проводимая после закрытия магазина, не вызывала у него отрицательных эмоций. Будучи управляющим магазина «Сирс», за сверхурочную работу он получал очень неплохие деньги. Тот факт, что торговый центр закрыт и заперт, а решетки безопасности опущены, означал, что ему не будет мешать ни покупатель, ни толпы, и отпадала необходимость носить галстук. На эскалаторе он спустился на разгрузочную площадку, где стояли лучшие торговые автоматы. Мэт уже шел по первому этажу с коробкой желе «Чаклс». Он начал с лакричного, чтобы перейти к лимонному, лаймовому, апельсиновому и вишневому. Когда услышал какие-то непонятные звуки и понял – в торговом центре что-то не так – Он подошел к стальной решетке, перегораживающей широкий центральный проход торгового центра, и увидел охранника, который полз по полу возле третьего от Сирс-магазина. Охранник прижимал руку к горлу, то ли задыхался, то ли его ранили. «Эй!» – крикнул Мэтт. Охранник увидел его и протянул к нему руку. Он не махала, а просил о помощи. Мэт, вытащил кольцо с ключами, сунул самый длинный в скважину на пульте управления, поднял решетку на метр, поднырнул под нее и побежал к охраннику. Тот схватился за его руку. Мэт помог ему подняться на ноги и отвёл к ближайшей скамье рядом с фонтаном. Мужчина жадно хватал ртом воздух. Мэт увидел кровь между пальцев, прижатых к шее, кровяные пятна на униформе, и большое пятно в промежности. Бедняга обмочился. Мэт не раз и не два встречал этого охранника в магазине, но не знал, как его зовут. Да и не нравился он ему. Охранник, здоровенный парень, обычно вышагивал по торговому центру, засунув большие пальцы за ремень, словно шериф маленького южного городка. Фуражку он где-то потерял, так что теперь Мэт видел, что под ней скрывалась обширная лысина, а оставшиеся волосы сально блестели. Их давно следовало помыть. Ноги охранника слушались плохо. Он крепко держался за руку Мэтта, больше напоминая ребенка, а не мужчину в расцвете сил. Мэт снова и снова спрашивал, что произошло, но охранник только шумно дышал и оглядывался. Мэт услышал чей-то голос и не сразу понял, что доносится он из рации, висевшей на ремне охранника. Мэт снял ее. Алло? «Это Мэт Сейлс, управляющий магазином Сирс. Один из ваших парней на первом этаже ранен. Из шеи течет кровь, и он весь серый». «Это его начальник», — ответил голос. «Что у вас произошло?» Охранник пытался что-то сказать, но из его горла выходил только воздух. «На него напали», — ответил Мэт. «У него на шее синяки и раны. Он очень испуган, но больше никого не вижу». «Я спускаюсь по служебной лестнице», — послышалось из рации. К голосу добавились шаги. «Так где вы?» Фраза оборвалась. Мэтт ждал продолжения, потом нажал на кнопку вызова. «Вы хотите узнать, где мы?» Убрал палец с кнопки, прислушался. «Ни слова». «Алло!» Помехи. А потом сдавленный хрип. Охранник сполз со скамьи на четвереньках, пополз к Сирсу. Мэт поднялся, держа рацию в руке, повернулся к туалетам. Они находились в боковом коридорчике, куда выходила и дверь служебной лестницы. Мэт услышал грохот словно кого-то скинули вниз, и тут же раздалось знакомое урчание электродвигателя. Он повернулся к своему магазину и увидел, как опускается стальная решетка. Он же оставил ключ в скважине на пульте управления. Перепуганный охранник заперся в магазине, «Эй!» – крикнул Мэт. «Эй!» Он рванулся к решетке, но вдруг почувствовал в коридоре чье-то присутствие. Охранник тем временем уползал от решетки, сбив по пути стойку с платьями. Мэт повернулся и увидел двух парней в мешковатых джинсах и широких кашемировых куртках с капюшонами, выходящих из коридорчика, что век к туалетам. Они выглядели обдолбанными. Коричневая кожа пожелтела, руки висели вдоль тела. Наркоманы Мэтта охватил страх. Он подумал, что они могли что-то вколоть охраннику из грязного шприца. Он вытащил бумажник и бросил одному из них. Парень и не подумал его ловить. Бумажник ударил ему в живот и упал на пол. Мэт попятился к решетке. Парни надвинулись на него. Улица Вестри, Трайбика. Ф. остановил внедорожник напротив двух примыкающих друг к другу домов, почти скрытых строительными лесами. Они подошли к двери и обнаружили, что ее просто нет, в прямом смысле этого слова. Дверь полностью заложили толстыми брусками, да еще прихватили болтами к дверной коробке, запечатали накрепко. Ф. посмотрел на строительные леса, на небо над ними. «Да где ж прятаться, как не здесь?» Он поставил ногу на ступеньку лестницы, ведущей на леса. Рука Ситракяна остановила его. На тротуаре по другую сторону улицы стояли люди. Стояли и смотрели. Свидетели. Эф направился к ним. Достав из кармана зеркало с серебряной амальгамой, он схватил одного, посмотрел на его отражение. Ничего не размывалось. Парнишка лет пятнадцати, не больше, в гостском раскрасе, черные губы, подведенные черным глаза, вырвался из руки Эфа. Сетракян проверил и остальных обращенных не обнаружил. «Фанаты», — пояснила Нора, — «ночные бдения». «Уходите отсюда!» — рявкнул Эф. «Но эти ребятишки выросли в Нью-Йорке, они знали, что подчиняться им нет нужды». Сетракян посмотрел на окна. все темные, однако он не мог сказать, то ли внутри не горел свет, то ли на время ремонта их закрыли черной бумагой. «Давайте поднимемся на леса», – предложил Эв, – «разобьем окно». Ситракен покачал головой. «Любая наша попытка проникнуть в дом приведет к звонку в полицию, и вас заберут. Вы же в розыске, помните?» Ситракен оперся на трость и еще раз оглядел дом «Боливара», прежде чем направиться к внедорожнику Эфа. «Нет, нам не остается ничего другого, как подождать. Давайте побольше узнаем об этом доме, выясним, куда пытаемся проникнуть».